Смятая и беспокойная пауза. Потом послышался зябкий голос Саранцева. «Всю жизнь я буду бледнеть при виде милиционера», — сказал он. «Живя даже в Москве, убийство на другом конце города пройдется по мне, как нож по маслу. И некуда уйти. Некуда скрыться!» Летел, покачиваясь в пространстве, ярко освещенный вагон. Стучали несуществующие колеса на несуществующих стыках. Плохо, очень плохо было теперь в теплой и уютной вагонке Юрию Михайловичу Саранцеву. И уже лежала межним исследователем резкая холодная грань отчужденности, словно меж теми двумя пассажирами, один из которых весело глядит на обещающие сужающиеся рельсы, а второй на красный фонарь последнего вагона, бросающего отблеск на недремлющую фигуру кондуктора. «Продолжайте», — попросил Качушин. «Я слушаю». «Мне трудно», — по-прежнему зябко ответил Саранцев. «Надо вернуться к моему досье, чтобы понять, почему я хожу к папу Стриганову. Так и вернитесь». Саранцев менял позу. Он подтянул ноги и поставил их ровно колено к колену. Голову выпрямил, а губы поджал, словно старался убрать все лишнее, мешающее, торчащее. Через несколько секунд он перед Кочушиным сидел так, как полагается сидеть под следственному, прямо, настороженно и неподвижно. Меня арестовали за покушение на убийство одного подлеца. Это было на третьем курсе университета, ясно сказал Саранцев. Мне шел 21 первый год, но я считался знатоком религии. Профессор Гриневич предполагал, что я займусь Египтом и Иерусалимом. Ими я, как сами понимаете, не занялся, но после тюрьмы меня повлекло к рациональному. Понимаете? Стриганов любопытный человек. Его теория стара, как луна, но в полуневешественных устах папа она выглядит соблазнительной. Немного мультузианства, добавка раннего христианства, и вот вам поп Стриганов, деревенский философ. В крайне опрощенном виде его отморощенная философия выглядит так. Природа — Бог. И нет Бога выше, чем природа. Но Стриганов просто сильные личности, его интересно слушать. Участковому Анискину казалось странным, что на Саранцеве синий хлопчатобумажный комбинезон, разношенные валенки, дешевая рубаха, что на лице ламтями лежит снежный ожог. Наверное, поэтому иностранные слова в устах Саранцева звучали непривычно, а через снежные ожоги с трудом пробивалось то выражение, с которым человек мог говорить такие слова. Вот оказалось, что Саранцев повторяет «чужое», что на каждом иностранном слове он спотыкается. «Эх, жизнь, жизнь», — думал участковой. «Вот она что выделывает жизнь-то». «Как же вы мне прикажете понимать сей сон?» — внезапно живо спросил Качушин. «Вы угрожали Мурзину, поддавшись влиянию папа или сами считаете противоестественной охрану природы? Много проще!» — печально ответил Саранцев. «Когда я купил ружье, ход-инспектор Мурзин пожаловал ко мне». «Ты почему не поставил ружье на учет?» «Понимаете, когда является официальное лицо...» С начальственной складкой у гупы разговаривает На ты. Саранцев замолк, удивившись вдруг наступившей тишине и тому, что плафоны и настольные лампы ярко вспыхнули. Оборвался рев и гул машин. Вагонка, как бы с размаху остановилась среди ветров, скрипа деревьев, ухающих смерчей. На глухом полустанке остановился вагон. Пересмена, сказал Саранцев загораживая лицо ладонью от яркого света настольной лампы. Потом он медленно продолжил. «В клубе я был пьян. После тюрьмы меня тянет не только к рациональному. Напившись, делаю сентиментальным, и напыщенным, как уголовник». Вагонка стояла на месте. Лежал в окнах, остановившийся желто-вафельный свет прожектора. Пробегали человеческие тени, плечи, голова. Это шли мимо вагонки рабочие. — Ну, — сказал Саранцев, — доставайте заранее напечатанный типографским способом текст. — Не буду, — подумав, ответил Качушин. — Не нужна мне ваша подписка о невыезде. Их глаза встретились.